дождавшись, когда Серёжа наконец уйдёт, оборин медленно встал, прислушиваясь к себе. Голова слегка кружилась, но не сильнее, чем вчера и позавчера. Ноги были ватными, и при каждом шаге его бросало в жар, словно он не собственное тело перемещал в пространстве, а нёс пятидесятикилограммовую тяжесть, да ещё в гору. собрав все силы, Юрий заставил себя встать под контрастный душ, начал с горячей воды, которую поворотом ручки делал то чуть прохладнее, то чуть теплее, и минут через 15, когда холодная вода уже была ледяной, а горячая кипятком, почувствовал себя гораздо лучше. Аппетита не было, но он заставил себя съесть всё под честую. выпил две чашки крепкого горячего и очень сладкого чаю, микстуру вылил в раковину и улёгся болеть. О диссертации он и думать забыл. Самое главное сейчас набраться сил и придумать, что делать дальше. Сразу после 10 часов прибежала Ольга. Она нагнулась, чтобы поцеловать Аборина, И он почувствовал, какая прохладная у неё кожа, как вкусно она пахнет осенью и свободой. Впервые за всё время пребывания в отделении он остро ощутил собственную несвободу. "Юрочка, у меня хорошие новости", защебетала она. Муж вчера вечером срочно уехал в командировку на 2 месяца. Представляешь, сколько свободного времени у меня будет для встреч с тобой. По ночам будет работать Серёжа, а я только днём раз в 3 дня всё остальное время наше. Юрка, ты представляешь, какая удача. Собирай свои вещи. Скажи Александру Инакенчу, что идёшь домой и начнём новую жизнь. Интересно, нахмурился Оболен. А как же я объясню Александру и Накенчу своё желание уйти? Господи! Да ты ничего не должен ему объяснять. Ты находишься здесь до тех пор, пока нуждаешься в помощи, чтобы закончить творческую работу. Понятно? Работу закончил всё, свободен, как птица в полёт. Ну, хочешь, оставайся, хочешь, уходи на всё твоя воля. И он меня так спокойно отпустит? От чего-то засомневался он. А чего ему тебя держать? Зачем ты ему нужен? Ну, конечно, отпустит. Когда я уйду, вызови его и скажи, вот и всё. Отлично, улыбнулся Аборин. И ты обещаешь, что будешь всё свободное время проводить со мной? Обещаю. Она снова поцеловала его, засунув руку под одеяло и погладив мускулистые крепкие бёдра. Кстати, почему ты лежишь, ленишься или плохо себя чувствуешь? Ленюсь, ответил он, стараясь говорить как можно убедительнее. Он побоялся признаться, что плохо себя чувствует, а вдруг Ольга под этим предлогом захочет дать ему какую-нибудь отраву. или ещё хуже сделать укол. По крайней мере, никто не контролирует, как он пьёт микстуру, а с другими лекарствами этот номер может не пройти. А как твоя диссертация? Прекрасно. Осталось совсем немного, и вторая глава готова. Ну что ж, Ольга ласково провела ладонью по его лицу. Тем лучше, дописывай скорее, и займёмся друг другом идёт Она снова склонилась над ним и поцеловала, на этот раз долго и умело, так что у оборена дух захватило. Когда она ушла, он долго смотрел на обшитую деревом дверь, что-то прикидывая в уме. Потом решительно нажал кнопку вызова врача. Доктор Бороданков появился минуты через 3. "Слушаю вас, Юрий Анатольч", встревоженно сказал он. Что-то случилось? Ничего, Александр Инапенч. Всё в полном порядке. Хотел поблагодарить вас за великолепный уход и режим и предупредить, что завтра я хочу вас покинуть. Вот как? Удивился врач, а почему? У вас же, насколько я помню, оплачено двухнедельное пребывание. Прошло только 10 дней. Я закончил свою работу. так что теперь могу с чистой совестью возвращаться домой